Растительная жизнь. Так что же теперь, всем записываться в вегетарианцы? Конечно, нет. Надо помнить, что вегетарианство – составная часть одной из религий, буддизма. И в любом случае это не просто образ питания, но философия жизни. Вегетарианец не тот, кто не ест мясо, вегетарианец тот, кто не ест людей – Хотя, как когда-то рассказывал мне один индус, все мы по истинной своей человеческой сути вегетарианцы. «Посмотри, как пьют воду хищники», — говорил он. «Они ее лакают языком, а травоядные все пьют воду губами. А как пьет воду человек? Правильно, тоже губами. Вот, то-то и оно». Я совсем не против вегетарианства. Образ питания приближенный к правильному, если только не увлекаться выпечкой, рафинированной мукой, сладостями и прочим. Я знаю вегетарианцев по 150 килограммов весом, но несколько моментов вегетарианцам помнить надо, если они хотят сохранить здоровье. Это периодический прием витамина В12, который присутствует только в мясе, прием железа из растительной пищи, оно всасывается очень плохо, прием некоторых еще микроэлементов. Если этим не пренебрегать и ограничивать общее число калорий, то вегетарианство может быть вполне безопасным и даже полезным. Рафинированное значит очищенное. Применительно к продуктам питания обозначает очищенное от полезных вещей. Обмолоченное, очищенное от шелухи оболочки зерно, из которого делается белая мука, теряет все полезные свойства. Увеличивается калорийность, теряется клетчатка и все витамины. Остается чистый крахмал, никакой пользы в котором нет. В него добавляют соль и дрожжи и пекут белый хлеб. И что мы от такого хлеба ждем? Не обманывайтесь, такая же рафинированная мука составляет основу и черного хлеба. Та же история и с белыми макаронами, и с белым рисом. Достаточно посмотреть на карту Индии, чтобы увидеть, где употребляют в основном обмолоченный рис, а где дикий, не обмолоченный, по распространению диабета и бери-бери-болезни, недостатка витамина В. Это как раз те области, где традиционно употребляют белый Обмолоченный рис. Отсюда правило не ешьте ничего белого, включая сахар и соль. Молоко, так его пьют они едят.